Глава шестая Катастрофа Кузен против племянника В третий раз за дюжину лет умер французский король, оставив после себя только дочь и беременную вдову За эту дюжину лет умерли три сына и два внука Филиппа IV Мужская линия Филиппа IV прервется, если супруга Карла IV через два месяца не родит мальчика Но что же тогда делать Ждать рождения младенца, конечно Но что, если родится девочка? У трех последних королей не было четвертого брата. Безусловно, у Филиппа IV была еще и дочь Изабелла, которая теперь правила Англией вместе с Мортимером, но из-за нового закона она не могла быть французской королевой, равно как и любая из внучек Филиппа IV? Королева Изабелла предлагала выход. Да, она не могла стать королевой сама, но у нее был здоровый сын 16 лет. Рослый и многообещающий юноша, которого звали Эдуард III Английский, все еще находившийся в тени своей матери. Эдуард III (1312–1377), король Англии с 1327 года из династии Плантагенетов, сын короля Эдуарда II Изабеллы Французской, дочери короля Франции Филиппа IV Красивого. Взошел на престол в результате мятежа баронов. И незложение своего отца. При Эдуарде, благодаря военным талантам его сына принца Уэльского, Черного принца, Англия одержала ряд крупных побед во Франции, и, как король, он был достаточно популярен, а потомки, особенно в годы войны Алые и Белой Розы, вообще склонны были идеализировать его. Прецедент 1317 года утверждал, что женщины не могли наследовать французский трон но это не означало, что они не могли передать наследование. Трон, конечно, мог перейти к англичанам, даже при том, что в Англии не приняли Матильду как королеву за два столетия до этого и предпочли мужчину, но в конечном счете сын Матильды великолепно правил как Генрих II. К тому же Генрих II получил корону еще при жизни матери. Опираясь на этот прецедент, англичане могли утверждать, что Эдуард III, племянник трех последних королей Франции и внук Филиппа IV, был не только королем Англии, но также и законным королем Франции. Но для французов эти претензии, законные или незаконные, логичные или, наоборот, были неприемлемы. Новый патриотизм, который столь усердно взрастил Филипп IV, сделал невероятным передачу французской короны наземцу. Нужно было найти альтернативу. У Филиппа III было два сына. Старший правил как Филипп IV, а младшим был Карл Валуа, реальный правитель за спиной Людовика X. Потомство Филиппа IV по мужской линии прерывалось, таким образом, было бы совершенно естественным, если власть перейдет к мужской линии Валуа. Сам Карл умер в 1325 году, но он оставил сына Филиппа, который доводился двоюродным братом трем последним королям Франции и племянником Филиппу IV В череде наследников он стоял намного дальше от престола, чем Эдуард, но считался наследником по отцу, тогда как Эдуард по матери. Собравшиеся генеральные штаты постановили, что если женщина не имела права быть королевой, то она не имела права и на передачу наследования. Из этого следовало, что Франции править имели право только те, кто мог проследить свою родословную только по мужской линии к предыдущему королю. Это решение стало дополнением к тому, что позже будет названо «Солическим правом». Этот закон вычеркнул из списка претендентов не только Эдуарда III, но также любых сыновей, которые могли бы родить внучки Филиппа IV. Фактически выходило, что так как вдова Карла IV не имела сына, Филипп Валуа был единственным мужчиной, который мог унаследовать трон. Закон был принят, а значит, должны прекратиться все споры. Когда вдова Карла IV родила дочь, Филипп Валуа сразу потребовал корону и стал Филиппом VI королем Франции. Филипп VI Валуа, 1293-1350, король Франции, 1328-1350. Сын Карла, графа де Валуа, брата Филиппа IV Красивого, от первого брака с Маргаритой анжуй социлийской, внук Филиппа III Смелого, двоюродный брат последнего представителя прямой линии капетингов Карла IV Красивого, родоначальник династии Валуа на французском престоле. Филипп VI, конечно, был капитингом, как все его предшественники, так как он продолжал прямую мужскую линию от Гуга-Капета. Но его отец не был королем и считается, что таким образом был основан новый правящий дом, который стал носить имя Валуа. Какое-то время все шло хорошо, юный Эдуард III побушевал немного, но примирился с таким решением и не стал требовать короны. Он формально прошел обряд вассальной присяги Филиппу в 1329 году. В 1330 году Эдуард получил полное правление из рук матери и затем в 1331 году как полновластный правитель Англии принес вассальную присягу за свои французские владения вновь. И тут начались новые волнения во Фландрии. После сражения при Куртре города Фландрии сохраняли значительную независимость не только относительно французской монархии, но и даже от их собственного графа. Они продолжали укреплять эту независимость, обращая свои симпатии к Англии. Англичане со своей стороны всегда стремились поощрять фламандские города в их стремлении, насколько возможно, сохранить независимость. Это позволяло контролировать французскую занозу и с ее помощью отвлекать французскую монархию от вожделения английских владений на Юго-Западе. Симпатии Эдуарда III к Фландрии имели личное основание с тех пор, как в 1328 году он женился на графине Филиппе Эно, район восточной Фландрии. В интересах Франции было удержать Фландрию под жестким контролем, а французская аристократия слишком долго мечтала отомстить за поражение при Куртре. Когда города восстали против графа фландрского Людовика Невера, Филипп VI моментально повел армию против наглых фламандских бюргеров. И вновь фламандские копейщики хладнокровно ждали атаки французских рыцарей. На сей раз бой произошел у Касселя в 30 милях к западу от Куртре. Фламандцы не имели возможности выбрать такую же прекрасную позицию, как это было четвертью века раньше. Французские рыцари, атакуя их 23 августа 1328 года, не стали повторять прежних ошибок. Французская армия была достаточно большой, чтобы окружить фламандскую пехоту, вышедшую в поле без поддержки кавалерии. Пробиться через пики было трудно, и фламандцы боролись отчаянно, но постепенно строй распался, и рыцарская конница стальным молотом обрушилась на непокорных горожан. Практически вся армия фламандцев погибла в этом бою. Это сражение убедило французских рыцарей в несокрушимости своей конницы. Они уверились в том, что поражение при Куртре было военной случайностью. Впоследствии самый факт победы у Касселя сделал более определенной надвигающуюся катастрофу Франции. Победа Филиппа на время покорила Фландрию и сделала эту и без того стратегически важную территорию еще важней. Самая западная часть Фландрии, в которой произошло сражение при Касселе, называлась Артуа. И много лет некто Баве утверждал, что был ее графом и называл себя Робером Мартуа, хотя он и не обладал этим титулом в действительности и не имел ничего общего с Робером Артуа, который погиб при Куртре. Графство было теперь в руках Юда IV, герцога Бургундии, на основании прав его жены Жанны, старшей дочери короля Филиппа V. Казус Рабера заключался в том, что хотя он был более дальним наследником, чем Жанна, но наследовал по мужской линии, а потому должен был иметь приоритет перед женщиной. Задолго до сражения при Касселе Филипп V вынес решение в пользу своего зятя, и Рабер в ярости поднял оружие на своего короля однако был вынужден сдаться в 1319 году. Тогда он женился на дочери Карла Валуа. Он стал ярым приверженцем Филиппа Валуа и активно боролся за признание Филиппа королем. Робер рассуждал, что теперь именно он, а не герцог Бургундский, близко связан браком с королевской фамилией. К тому же Филипп VI получил свой титул, поставив наследование по мужской линии, а не женской, и теперь был обязан придерживаться прецедента. Конечно, Робер теперь стал бы графом. После победы Филиппа VI при Касселе провинция Артуа была полностью умиротворена, и Робер добился своего. Филипп рассмотрел вопрос, но независимо от того, каковы были его личные симпатии, Юд Бургунский все еще оставался сильнее Робер Артуа и было более благоразумно подтвердить права прежнего сеньора. Робер, озадаченный и озлобленный, Решил, что если он не мог получить свое графство, то мог отомстить. И в 1334 году он отправился в Англию, думая лишь о месте. Эдуард III был чем-то схож с Ричардом Львиное Сердце. Эдуард был рыцарем, который готовился к свершению великих подвигов. Именно он объявил святого Георга покровителем Англии. Кроме того, он именовал себя Эдуардом Плантагенетом, так как доводился прапраправнуком Генриху II, сыну же фруа Плантагенета. Это было явной попыткой возвратить великие дни Анжуйской империи. Естественно, такой монарх подставил ухо коварным искушениям, преисполненного ненавистью Робера Артуа. Робер III Д'Артуа, 1287-1342, французский феодал, граф Бамон-Ле-Роже и сеньор Конша, 1309 пер Франции 1328 боролся за графство Артуа со своей теткой Матильдой 1268 1329 о чем подробно рассказано в эпопее Мориса Дриона Проклятые короли изгнан из Франции 1332 нашел прибежище при дворе английского короля Эдуарда III 1336 подстрекал его к войне с французами После начала Столетней войны, 1337 год, сопровождал Эдуарда III в походах, принимал участие в военных действиях в Британии, умер от полученных ран, погребен в соборе святого Павла в Лондоне. Робер указал на то, что Филипп VI, отказав Роберу в графстве Артуа, косвенным образом восстановил право женского наследования. В этом случае не стоило ли Эдуарду пересмотреть законность правления Филиппа И возобновить свои претензии на престол. Аргумент был дурным, ибо не было малейшего намека на расширение рамок этого закона на всех землевладельцев. И все же, плохи или хороши были эти доводы, они понравились королю, который жаждал славы, и он оказал огромное влияние на общественное мнение доверчивых англичан, искренне убежденных в том, что в случае войны правда будет на их стороне.